Перед франко-германской войной будущий капитан поступил мичманом на флот, а когда война началась, перевелся в сухопутные войска. Воевал на Луаре, был тяжело ранен под Мансом и получил орден. Правительство народной обороны произвело его в лейтенанты флота. Но после войны так называемая комиссия по пересмотру чинов вновь понизила его до мичмана. Оскорбленный вопиющей несправедливостью, дембрие подал в отставку. Не помогли даже уговоры адмирала Жори Гиберри, который уважал и любил молодого человека. Родители Деомбрие рано умерли, и он стал владельцем огромного состояния. Но вкус к путешествиям, привитый службой на флоте, не исчез. На географическом конгрессе в Лондоне Деомбрие был делегатом от Французского географического общества. Там у него совершенно неожиданный созрел план полярной экспедиции. С деньгами все можно сделать, а у де в них не было недостатка. Он попчался в Саутгемптон, оттуда в Гавр, на судостроительной верфи Нормана. Там встретил старого друга Бершу. В ларской армии Бершу служил под его началом, а теперь был уже скипером дальнего плавания шкипер устарелое название капитана морского судна он стал первым помощником дмбрие в постройке пригодного для полярной экспедиции корабля снаряженного по последнему слову техники бершу сразу же приступил к исполнению своих обязанностей и оказал ценную помощь капитану который прекрасно разбирался в вопросах теории навигации но был не особенно силен во всем что касалось практики от взгляда шкипера не ускользнула ни одна деталь В середине сентября корабль был готов. За два последующих месяца на Галлии, так называли новый парусник, появились мачты, такелаж и прекрасно оборудованное машинное отделение. Корабль являлся великолепным образцом судостроения, несмотря на относительно небольшие размеры и немного громоздкую внешность, за которой непосвященный наблюдатель не сразу разглядел бы превосходные качества детища гаврских корабелов. Все излишества элегантности приносились в жертву прочности, так как Галия должна была выдержать сильнейшее давление льдов. Корабль водоизмещением всего 300 тонн, имея двигатель в 200 лошадиных сил, при испытаниях развивал скорость 10 узлов, вполне достаточную для северных широт. Благодаря своим небольшим размерам шхуна оказалась очень маневренной. Носовая часть ее укреплялась тщательно подогнанными деревянными досками, покрытыми сверху стальными пластинами. Благодаря тому, что форштевень образовывал прямой угол с килем, корабль мог прокладывать себе путь сквозь льды. Винты руль были сделаны легко перемещаемыми на тот случай, если бы этим жизненно важным органам грозила неожиданная опасность. Не считая маленькой, хорошо укрепленной на... Рострах шлюпки Галия располагала тремя верьботами и одной плоскодонкой 7 метров в длину и полутора в ширину, которая могла взять набор 20 человек и 4 тонны продовольствия. При этом четыре матроса в случае необходимости могли переносить ее на плечах. Судно было построено в расчете на несколько зимовок подряд, в климате, где жизнь кажется, на первый взгляд, вообще невозможной. Учитывались все мелочи, чтобы наверняка победить беспощадного смертельного врага холод. Экипаж разместили в носовой части в трех комнатах, отапливаемых масляными колорифером. Между внешней обшивкой корпуса и стенами комнат, утепленными толстым войлоком, находилось пустое пространство, заполненное древесными опилками, чтобы помешать проникновению холода и влаги. Все отверстия, через которые мог бы проникнуть малейший порыв ледяного ветра, были герметично заделаны. Запасы продовольствия рассчитали на 4 года. Трюмы буквально ломились от всевозможных явств. Солонины было немного, но зато стояли целые горы консервов, содержимое которых создавало иллюзию почти свежих продуктов и позволяло разнообразить обычный рацион. Находился здесь и мясной концентрат, имеющий то преимущество, что, будучи очень питательным, он занимает совсем небольшой объем. Водки первоклассного вина, так же, как и чая и кофе, накупали в изобилии. Наряду со всем прочим необходимо упомянуть лимонный сок в таблетках, известь, ипатаж, зёрна крессона и другие препараты, предназначенные для борьбы со скорбутом еще одним врагом полярных экспедиций. Скорбут цинга – заболевание, вызванное недостаточным поступлением в организм витамина С. Затем следовало современное научное оборудование – аптечка, библиотека, целый ассортимент сильных взрывчатых веществ и мощная аккумуляторная батарея. Не забыли даже пианино и другие музыкальные инструменты. Взяли с собой также несколько сот метров металлической проволоки – пилы для льда, огромные буравы, громадные топоры, фонарь, большой резиновый мешок, который, если его надуть, превращался в отличный плод. Короче, все на свете. Помощник капитана не забыл и об одежде, от качества которой в Арктике зависит жизнь путешественника. В специальном отделении хранилась поистине ни с чем не сравнимая коллекция шерстяных тканей и мехов. Толстые ватные жилеты с фланелевой подстежкой, брюки и рубашки из тонкой шерсти с пуговицами слоновой кости, пришитыми нитками из козьей шерсти, потому что льняные или шелковые просто ломались на сильном морозе. Ботинки из парусины, которые намного предпочтительнее кожаных, становящихся на холоде твердыми, как камень, меховые башлыки, полностью закрывающие голову, шею и плечи перчатки из меха водяной выдры, доходящие до локтя, и достаточно широкие, чтобы под них можно было надеть другие из шерсти, казакины, бараньи тулупы, шубы из бизона и лося, и к тому же меховые спальные мешки, в которые могли уместиться сразу три человека, чтобы ночевать под открытым небом. Короче, предусмотрительный Бершу снабдил экипаж всем необходимым, хотя новичку могло показаться, что вещей запасено слишком много. Вот один из наглядных примеров этой, казалось бы, излишней заботы. Ложки были сделаны из рога, чтобы матросы не прикасались губами к металлу, так как на морозе это очень опасно. Все эти приготовления, несмотря на их тщательность и многообразие, длилось всего 11 месяцев, включая разработку планов, строительство корабля, экипировку. Испытание и набор команды. Последнее оказалось делом отнюдь нелегким, так как Дэмбрие хотел видеть у себя людей стойких, морально и физически безупречных. К тому же все они должны были быть французами. Капитан особенно настаивал, ни одного иностранца на борту. В экипаж вошли представители всех приморских земель Франции. Вот список команды корабля. «Геник Трегуастер. 46 лет. Бретонец. Бретонцы – народ на северо-западе Франции, полуостров Британь. Боцман. Фриц Герман. 40 лет. Эльзасец. Машинист. Эльзасец. Житель Эльзаса, исторической провинции на востоке Франции, в бассейне Рейна. В 1871 году большая часть Эльзаса была отторгнута Германией. Возвращена Францией в 1919 году. Третий. Жустен Анрио, 26 лет, парижанин, помощник машиниста. Четвёртый. Жан Итурия, 27 лет, плотник, баск. Баски, самоназвание «Эускалдунак», народ, проживающий преимущественно на севере Испании. Страна басков, Баскония. Баски живут также во Франции и Латинской Америке. Пятый. Пьер Легерн, 35 лет. Матрос Киталов, бритонец. Шестой. Мишель Элимберри, 35 лет, Матрос Киталов, Баск. Седьмой. Элиза Пантак, 33 года, Матрос Киталов, Гасконец. Гасконец, житель Гаскони, исторической области на юго-западе Франции. 8. Константин Двадцать 26 лет, Матрос Нормандец. Нормандец, житель Нормандии, исторической области на севере Франции. 9. Жозеф Курапье. по прозванию Маршатер Бродяга, 29 лет, Матрос Нормандец. 10. Жюльен Монбартье, 30 лет. Матрос Гасконец. Одиннадцатый. Шерри Беддарит, 27 лет, Матрос, Провансалец. Провансалец. Житель Прованса, исторической области на Юго-Востоке Франции в Альпах у Средиземного моря. 12. -й. Исидор Кастельно, 31 год, оружейный мастер, госконец 13. -й. Жан Ник. По прозванию бигорно Улитка. Двадцать четыре года, кочегар, фламандец. Фламандцы, народ на севере Бельгии. Четырнадцатый. Артур Фарен, по прозванию Плюмован, ищи удачи. Двадцать пять лет, кочегар, парижанин. Пятнадцатый. Абель Дюма, по прозванию Тартарен, кок, провансалец. Тартарен из Тараскона, герой романа французского писателя Альфонса Дадени «Обычайные приключения Тартарена» из Тараскона. Упомянем также помощника капитана, господина Бершу, 41 год, уроженец Гавра, лейтенанта тридцать 32 года, родом из Шаранта и, наконец, доктора Желена Маленького, коренастого, с проседью, живого как ртуть, неустрашимого охотника, досконально изучившего полярный вопрос во время своего частого и длительного пребывания в Ньюфаундленде и Гренландии. Наступил час отплытия. Галия дрогнула под высоким давлением паров машины. Капитан приказал вывесить на фок-мачте стандарт французского яхт-клуба. Трехцветный, с белой звездой на голубом поле, а на букшприте национальный флаг и скомандовал лоцману вывести судно в открытое море. Поднятые якоря, раздается пронзительный гудок. Машина испускает протяжный вздох, и Галия медленно выходит из гавани, таща за собой на буксире лоцманский катер. Чтобы подняться туда, где навигация была невозможна, То есть, к палеокристаллическому морю, капитан собирался воспользоваться санями и собачьими упряжками. Существование такого моря предсказал еще капитан Нерс во время памятной экспедиции на Алерте и Дискавери. Путешествие на собаках казалось де Амбрие наиболее удобным и единственно возможным. В этом он был полностью согласен с капитаном Галем, отважным исследователем, который нашел вечный покой под одной из огромных полярных льдин. Эскимосские собаки – животные действительно исключительные. Без них в Арктике просто не обойтись. Неутомимые и выносливые, невероятно неприхотливые, нечувствительные к низким температурам, способные спать прямо в снегу на холоде, при котором застывает даже ртуть, и помимо этого очень сильные – Они являлись незаменимыми спутниками всех полярных исследователей. Представим себе на минуту те неслыханные трудности, с которыми приходится сталкиваться людям, изнуренным непосильным трудом без отдыха, в климате, где даже обыкновенная ходьба становится мучительной. Часто падая, все время рискуя куда-нибудь провалиться, исследователи вынуждены осторожно скользить, постоянно ища равновесие. Кругом царит сплошной хаос, низко нависает железный купол неба, мертвящий холод делает кожу пергаментной. Особенно страдает от такого мороза ослабленный несколькими зимовками организм. Теперь вы можете сделать вывод, как же выручают человека собаки, которые без устали тянут тяжелые сани, груженные продовольствием и лагерным снаряжением. Итак, Экспедиция должна была раздобыть по меньшей мере штук 30 собак, сушеные рыбы для их кормежки и укомплектовать снаряжение. Для этой цели Галия и взяла курс на мыс Фаррель. Глава 3 Первая льдина. Восторг доктора. Плюмован узнает, что такое полюс. Констан Геньяр опасается, что не найдет полярного круга. Сквозь туман. Первая ступень. Лоцман, каких мало. Юлиан и Хоп. Вот это льдина. Настоящая ледяная гора. Китоловы ее называют айсберг. Верно, Лагерн? Скажи, ты ведь знаешь? Сам был в свое время китоловым. Клянусь честью матроса. Ты говоришь верно, парижанин. Это айсберг. До чего же острый у тебя глаз для комбузной крысы. Тысяча чертей. У меня и вправду острый глаз. В Париже я мог, например, сказать, сколько показывают часы на обсерватории, став к ней спиной. Кстати, хозяин обещал выпивку тому, кто увидит первую льдину. Ну-ка, пойдем к нему. Угощу тебя чаркой Триполи. Хороший ты парень, племован. Все равно, что родной брат. Жаль, что ты машинист, а то был бы славным китоловом. Сказав это, матрос закричал. «Лед впереди!» «За вами должок, хозяин!» Вахтенный лейтенант предупредил капитана, завтракавшего вместе с доктором и старшим офицером, об опасности. Все трое выскочили на палубу, прихватив подзорные трубы. Раз появился лед, значит, недалеко до Гренландии, и Дэмбрие очень довольный, выдал всем членам команды обещанную награду, а сам пошел доедать завтрак. «Вы не пойдете со мной?» — поинтересовался он у доктора. «Простите, капитан, мне не до еды. Эта льдина для меня все равно, что для другого первая ласточка. Так что позвольте ею полюбоваться. Люблю все громадное. Но, как знаете». В это время появились еще три ледяные глыбы, правда, поменьше. Довольный доктор зашагал по палубе, повторяя, «Да чего же славно! Да чего же хорошо!» Увлеченный открывшимся зрелищем, он даже не заметил, что мороз все сильнее щиплет нос. Становилось заметно холоднее. «Наш доктор, кажется, большой любитель Арктики», — едва слышно пробормотал Артур Форен. «Да-да», — конечно, — ответил доктор, обладавший весьма острым слухом. «Вы тоже ее полюбите, когда увидите во всем великолепии». «Простите, сударь, всегда уверенный в себе кочегар заметно сконфузился». «Никак не думал, что вы меня услышите». «Что же тут дурного, голубчик?» «О, вон еще льдина, и еще, и еще. «Неужели начался ледоход?» Ведь сегодня только 15 мая». «Извините, господин доктор», — начал было парижанин. «Вы хотели что-то спросить?» «Когда кругом лед? Это и в самом деле красиво». «Прекрасно! Великолепно! Вообразите!» Горы, холмы, пропасти, арки, башни, колокольни, нагромождение льдин на разнообразнейших форм, море света и блеска. И скоро мы это увидим, позвольте узнать? Разумеется, скоро. Через сутки подойдем к мысу Фарвель, южной оконечности Гренландии, на шестидесятом градусе северной широты. Поразительно, продолжал матрос, ободренный дружеским расположением доктора. А я думал, здесь лед такой, как у нас на пруду. При этих словах бывалый полярник так расхохотался, что обернулись вахтенные матросы. Плюмован покраснел, подумав, что сказал глупость. А доктор, продолжая смеяться, воскликнул. Так вот, оказывается, какое у вас представление о полюсе. Вы не знаете, до чего громадные бывают ледники. Они тянутся на сотни километров лежат выше уровня моря на 500-600 метров и настолько же уходят в глубину. Черт побери!» – вскричал парижанин. Под действием бледного гренландского солнца, а особенно волн, от ледников откалываются глыбы разной величины и плавают, пока не растают. Впрочем, вы сами это увидите, когда перейдём полярный круг. И не только это. Простите, господин доктор, вы так любезны, позвольте задать еще вопрос. Сколько угодно. Со дня отплытия мы только и слышим об этом проклятом полюсе, но никто не может объяснить, что это такое. Все очень просто. «Полюс» — слово греческое, обозначает оконечность оси, вокруг которой вращается в течение суток земная сфера. Невероятно! А я думал, что это такой край, где волчий голод, где никто не живет и куда еще не ступала нога человека. А оказывается, ось сфера. Возьмите, к примеру, какой-нибудь шар, хоть апельсин. Воткните в него спицу и вращайте. Спица – это и будет ось. А место, где она проткнула апельсин – полюс. Только у Земли ось воображаемая. Так ведь полюс не один, их два. Ну да, северный и южный. Поняли? Почти. А что такое полярный круг, который так жаждет увидеть мой товарищ Констант Гиар, большой охотник до монет Стосу? Это параллель, проведенная на расстоянии 23 градусов, 27 минут и 57 секунд от Северного полюса. Называется она Северным полярным кругом. Аналогично определяется Южный полярный круг. Значит, мы теперь около 23,5 градусов От знаменитого полюса, что же касается экватора, это линия, где крестят, как же? Помню, когда я плавал в первый раз в Рио, меня там окатили водой. Линия, линия. А какая линия? Ну-ка скажите. Это, как бы лучше выразиться, такая вещь, которая это тоже воображаемый круг, он опоясывает землю и перпендикулярен оси. А, -а, -а понимаю. Усек наконец. Если разрезать апельсин пополам на равном расстоянии от полюсов, так чтобы спица и основание образовывали прямой угол. Совершенно верно. А вы неплохо соображаете. Итак, полюс ⁇ это 90 градус. Именно туда нам и надо. Не будь я Артур Фарен по прозванию Плюмован, если мы не достигнем цели. Вокруг беседовавших стали собираться вахтенные матросы, внимательно прислушиваясь к разговору и стараясь понять, в чем дело. Вопросов не задавали, надеясь, что товарищ им все объяснит. Все благодарили доктора, когда он ушел поболтать с дежурным офицером. Только Констан Геньяр остался недоволен. Что за воображаемые точки и оси, где их искать? Вот будь на них метка, тогда дело другое. — думал нормандец, любивший определенность.